Глава 11. Сьюис уводила свои флоты в глубокий космос. В те его области, которые никто никогда не исследовал. Два ее флота вернулись, удачно выполнив задание. События, произошедшие в этой вселенной, не стали катастрофой для цивилизации. Анализ показывал оптимальность выбора. Остаться в звездном секторе и провести решающий бой она не решилась. Не хватало одного элемента в этом анализе – уверенности в победе. Без этого нельзя воевать. и она не захотела рисковать своей цивилизацией. У нее была целая цивилизация, но она ощущала лишь свое полное одиночество. История слон выбила из колеи. Сьюис видела в ней единомышленницу, но оказалось, что ошиблась. Лон предала, более того, хотела ввести в заблуждение и заставить таким образом атаковать. «Зачем?» – задавалась она вопросом. «Ведь Лон – Джао». Как она могла пойти против цивилизации? Наверное, так же, как и я, в свое время пошла по этому пути, но Талис сумел вовремя меня поддержать, и вот я руководитель цивилизации. А Талис, который все это начал, погиб вместе с флотом. Погиб за нашу цивилизацию. Моя обязанность — довести его дело до конца и сделать цивилизацию величайшей во Вселенной. До мести не опущусь. Я не проиграла, всего лишь отступила на время. Мое возвращение будет триумфальным. Допустим, стратегия хорошая, но для ее реализации нужны мощности. Где их взять? Ведь в неисследованных областях цивилизаций, способных помочь в достижении цели, может не оказаться. Если не окажется, вернусь и займусь подготовкой к нападению на Кибдига и Межгалактический Союз. В одном из звездных секторов, в пылевом облаке, есть высокоразвитая цивилизация. Сейчас туда лететь нельзя. «Кипдига будут меня искать и обязательно обнаружат. Слишком большой флот и мощный энергетический след. Придется пожить в темных областях, а потом вернуться. Да, на это уйдет время, но торопиться некуда. Впереди вечность». Рассудив таким образом, связалась с избранным Олисом, который стал ее правой рукой и которого она досконально проверила, памятуя о предательстве Лон. До конца ему не верила, но кто-то должен быть рядом. Испытывала ли она угрозение совестью за то, что бросала Джао в водах планеты Лот? Нет, не испытывала. И даже не думала о них. Они обыкновенные Джао. Прошлое. Тогда как она стремилась в будущее. На планете Лот сосланные избранные. Вот пусть и работают. Для развития у них есть многое. Будет интересно, если они выживут. Олис, приступаем к маневрам. Через пять часов Лот совершает уход в портал на сверхдлинный прыжок в темные области Вселенной. «Слушаюсь, Верховная. По каким координатам прыгаем?» Попытался он завязать с ней диалог. «У меня нет данных разведки. Олис, я передала тебе координаты. Прыгаем вслепую». «Такой прыжок — огромный риск. Мы можем выйти в квазаре, например, или в районе черной дыры». «Верно, но риск в этой ситуации необходимый. Повторяю, старт через пять часов». Ничего не оставалось, как заняться маневрами и приготовлением огромного флота для ухода в порталы. Пять часов — совсем немного времени, хотя все уже готово и грузовые корабли заполнены всем необходимым. Сьюз наблюдала за подготовкой со своего флагмана. Избранный Олис показывал себя как опытный организатор, тем не менее у Верховной оставалось к нему недоверие. Ее настораживало его возвращение с Лон в прошлом. Зачем она вытащила его из плена? Я вижу только одно объяснение — хорошо спланированная операция по внедрению в ее флот. Надо сказать, что Лон преуспела в этом. «Олиса, видимо, взяла для достоверности, а он вряд ли знал ее истинные намерения. Если я не смогла раскусить ее, то ему вовсе такое не под силу». Сьюис время от времени сканировала сознание Олиса и не находила ничего предосудительного. Помощник ей нужен, нужен кто-то, кому она могла доверять хотя бы отчасти. «Верховная флот к старту готов», доложил Олис, прерывая ее мысли и возвращая к действительности. «Хорошо». «Флоту боевая готовность. По выходу приготовиться отразить нападение или напасть самим. Стартуем по графику». Сьюис подстраховывалась на случай возникновения неожиданностей, Вселенная могла преподнести их в любой момент. «Слушаюсь, Верховная», — смиренно ответил Олис. Флоты уходили в порталы, и вскоре звездная система опустела. Сьюис никого не оставила в цивилизации Окша, понимая, что скоро сюда прибудут Кипдига, которые будут искать ее флот. Теперь покоя им не будет. Они будут ждать ее нападения. Скорее всего, поймут, что она ушла с флотом в темные неисследованные области Вселенной. А вот последуют за ней или нет – вопрос. Даже если последуют, то небольшими силами, чтобы установить местонахождение с последующей атакой. Случится это не быстро, поэтому фора во времени есть. В порталах корабли находились уже несколько недель. Прыжок затяжной, на пределе возможностей пространственно-временных установок. Скоро выход в обычный космос, Сьюз заняла свое место в командном центре, вспышка и выход в совершенно чистое межгалактическое пространство. Оно и к лучшему, есть возможность осмотреться и определиться со следующим прыжком. А то, что нужно сделать еще несколько прыжков, сомнений не вызывало. В точке выхода пробыли пару недель, ждали, пока зарядятся накопители. За это время просканировали видимые галактики на наличие цивилизации и планет, пригодных для жизни. «Казалось бы, зачем им планеты? Они же вполне могли жить в космосе на кораблях». Ответ прост. И их притягивала к себе привычная среда обитания. Так сказать, подсознательно тянулись к водной среде, как люди к суше и зелени планет. Сканирование показало отсутствие таких планет. Сьюис после первого прыжка не очень надеялась обнаружить что-нибудь стоящее. К тому же ей нужна развитая цивилизация, которая будет на нее работать». Она даже не рассматривала такой вариант, как организовать колонию и самой построить техногенную цивилизацию. Зачем? Если есть возможность воспользоваться уже готовой. «Пространственно-временные установки готовы к старту», — доложил Олес. «Хорошо. Стартуем через 30 минут. Обратный отсчёт. Координаты я тебе отправила». Ровно через полчаса флот снова ушел в прыжок. На этот раз всего неделя в пути. Сьюис посчитала очень рискованными затяжные прыжки. Ведь если вдруг понадобится срочно уйти в порталы, не получится. Накопители будут пусты. Лучше не рисковать и быть готовой к неожиданностям. Порталы открылись, выпуская корабли флота. На этот раз они находились внутри галактики, вокруг миллиарды звезд и триллионы планет. Галактика как-то сразу понравилась Сьюис. Внутренне для себя она решила, что это подходящее место для базирования флота, если только удастся обнаружить техногенную цивилизацию». Олис приступить к активному сканированию и сбору информации, цель обнаружить техногенную цивилизацию. Слушаюсь, Верховная, прошу разрешения отправить модули разведки в звездные системы, потенциально пригодные для жизни биологических существ. Разрешаю. Она понимала, что в случае обнаружения начнется освоение цивилизации и приспособление ее под свои нужды. Пока Олис работал со всем звездным сектором, выбрала для себя наиболее подходящие звездные системы и начала изучение. В одной из систем нашла планету, находящуюся в полосе жизни. Там могла быть развитая цивилизация. Отправила разведывательный модуль, который быстро преодолел расстояние и, прибыв на место, сразу приступил к работе. Пошла телеметрия с разведчика. Сьюз считывала информацию и понимала. Ей повезло найти то, что нужно. Планету окружала техногенная инфраструктура, спутники связи, боевые станции, патрульные эскадры, все как всегда. Торопиться не стоит. Нужно изучить цивилизацию и приступать к делу. Олис, как у тебя дела? Нашел что-нибудь интересное? В трёх звёздных системах имеются потенциально развитые цивилизации. Отправляю материалы. Удачно вышли. Нужно определить уровень развития цивилизации и возможности. Занимайтесь этими тремя цивилизациями. Я займусь своей, которую обнаружила в другой части галактики. Ситуация складывалась совсем неплохо. Олис отправил три разведывательно-исследовательских корабля в обнаруженные звездные системы. Сам продолжил изучение галактики, но, увы, ничего значимого больше обнаружить не удалось. Связался с Верховной, та ответила сразу. «Есть новости, Олис?» Отправил корабли в систему для исследования. Новостей пока нет, но есть предложение. Говори. «Я закончил изучение галактики. Ничего заслуживающего внимания здесь нет. Прошу разрешения изучить соседние галактики». «Хорошее предложение». «Ресурсов у нас достаточно, изучай и докладывай результаты». Общались сухо. Верховная не делилась с Олесом ни своими мыслями, ни планами. Только отдавала приказы и требовала неукоснительного их исполнения. Олес понимал ее состояние, поэтому просто плыл в фарватере событий и указаний Верховной. То, что он жив и приближен к ней, уже хорошо. В будущем все может измениться. Старался не заморачиваться на этой теме и работал, работал, работал. Верховная соскучилась по живой работе, вернее, по первым контактам с цивилизацией, которую предстоит взять под контроль. Решила пощекотать нервы и самой отправиться в звездную систему, которую назвали Linux. Решила лететь в составе трех эскадр, посчитав, что этого будет достаточно для первого контакта. Уходя в порталы, предупредила командующих находиться в полной боевой готовности. Данные с разведывательных модулей не давали повода для беспокойства, но кто знает, как все может повернуться. Вышли из порталов на приличном расстоянии от планеты и легли в дрейф, давая возможность жителям планеты полюбоваться на себя в волю. Возможно, даже они попытаются вступить в контакт. Так и получилось. Через несколько часов поступил доклад от оператора связи о том, что пошел входящий сигнал с планеты. «Выводи. Посмотрим, кто там с нами хочет пообщаться». Образовалась голограмма существа, похожего на краба, только без панциря, с множеством лапок и других конечностей. Метра полтора размером. Крабик возлежал на настиле и что-то пытался прохрипеть Видимо, такая у них была речь. Сразу расшифровать ее нет никакой возможности. Нет базы и фонетической привязки. Другое дело – проникнуть в сознание, и все сразу станет понятно. Но пока нереально. Слишком далеко. Все попытки понять друг друга не привели к успеху. Оставался один способ, и Сьюис приступила к его исполнению. Экипажам флота приготовиться сформировать общее ментальное поле, капитанам курс на планету. Как только выйдем на дистанцию контакта, ментальное поле должно быть сформировано. Эскадры двинулись к планете, параллельно формируя ментальное поле. Выйдя на дистанцию контакта, корабли легли в дрейф. Верховная взяла под контроль ментальное поле и устремилась к планете, ориентируясь по сигналу. Дотронулась до сознания Крабика, не торопясь, проникала все глубже, и вот он уже под контролем. Оказалось, что они нашли цивилизацию Биг, так они себя называли, а планета носила название Ида. Достаточно мирная цивилизация, обладающая неплохими технологиями, небольшим флотом, в общем, быстро развивающаяся и с большим потенциалом. Под контроль особи этой цивилизации брались легко, сознание было очень податливое. Вполне возможно взять под контроль. Правда, технологии так себе, но ничего, можно поднять. Пожалуй, оставлю корабль, экипаж вполне может справиться с задачей. Приняв решение, хотела уже отдать приказ капитану взять под контроль цивилизацию, но произошло неожиданное. «Ошибаешься. Это я тебя возьму под контроль». Прошелестела механическая мысль, и непонятные импульсы быстро побежали по цепи ментальной энергии к кораблям с целью ее захватить и взять под контроль корабли. Верховная не паниковала, а быстро прервала ментальную связь и приказала капитанам выйти из ментального поля. Ее догнала мысль существа – «Смирись и подчинись. Тогда, может быть, я разрешу тебе служить мне. Иначе погибнешь. Твое бегство ничего не изменит. Я не выпущу тебя из системы». Она не стала вступать в диалог. «Опасно. Этот кто-то очень силен и технологичен. И это не биологическое существо». Контакт длился мгновение. Нужно уходить. Она тут же отдала приказ уходить в порталы. В этот момент из ниоткуда образовались огромные корабли по стандартной классификации. Тяжелые крейсера и линкоры, пожалуй, даже дредноут был. Видимо, они окружили их давно и находились под прикрытием маскирующего поля. Она тут же активировала связь с флотом, ответил Олис. «Боевая готовность! Срочно ко мне! По выходу быть готовыми вступить в бой!» «Слушаюсь!» «Странно!» – послышался в голове механический голос. «Не могу тебя взять под контроль». «Кто ты?» «Похоже, ты не биологическое существо». «Кто ты?» Повторила она и резко попыталась войти в сознание этого нечто. «С такой мощностью ты не сможешь взять меня под контроль. Странно, но и я не могу. У нас есть что-то общее». «Да кто ты в конце концов?» «Не имеет значения. Пожалуй, и ты, и твой флот представляют для меня угрозу. Лучшее решение – уничтожить тебя вместе с флотом». «Попробуй. Капитанам, огонь из установок – последний вздох». «Ну-ну, посмотрим, что может. Твой флот». Корабли покрылись белесой пленкой силовых полей. Незнакомец вел себя нагло и самоуверенно, за что я поплатился. Защитное поле не спасло от залпа установок. Энергия установок достигла целей, пространство взвихрилось, взломалось, пошло трещинами, разверзлось, вывернулось наизнанку, потом расправилось, блистая чистым космосом. Ни одного корабля не осталось. «Взять на прицел планету! Приготовиться к залпу!» – командовалась Сьюис. Но в этот самый момент эскадру атаковали невидимые корабли, которые не отображались на сканерах. Корабли Сьюис получали повреждения, не зная, куда вести огонь. Верховная быстро ментально вышла за пределы корабля. «Ага, вот они! Сознание экипажей как на ладони! Экипажам войти в ментальный режим! Там видны вражеские сознания! Вести огонь по целям!» Битва разгорелась с новой силой. Вести реальный бой, ориентируясь по ментальным меткам, непросто. Это был первый опыт, но ничего, начали справляться. Потеряв пять кораблей, уничтожили около сотни, но победить не удастся. Слишком мало сил, даже с таким оружием. Стали выходить корабли флота. Сьюис сразу проинформировала, как нужно вести бой. Расклад менялся. Такого количества кораблей незнакомец, видимо, не ожидал. Вновь в сознании зазвучал его металлический голос. «Ты удивила меня!» «Такие технологии!» «Быстрое перемещение и уничтожение целых эскадр!» «Давно я не получал такого удовольствия!» «Настоящая битва!» «Редкость!» «Наслаждайся!» «Я постараюсь тебя не разочаровать!» Неожиданно звездная система покрылась кораблями, боевыми станциями, и целыми поясами орбитальной обороны. Враг снял маскирующее поле, и флоты смешались с кораблями неизвестной цивилизации. Битва продолжалась. Установки не могли работать непрерывно. Нужно время для заполнения накопителей. В ход пошло. Обычное оружие.